Если вы не врёте и Белобрысы действительно из ГРУ, то никакой хренемы путаться с этим бандюшанком Зубковым. Платино у него в руках, мы тоже. Зачем такие сложности наворочивать? Какое-то киношное нападение на поезд, похищение. И он поразмыслил секунду. И, кстати, почему обязательно сдал Кто-то из окружения Глаголева мог продать информацию о платени Зубкову или вообще рядом с Глаголевым находился человек, работающий на Зубкова? Фрол снисходительно улыбнулся. Ну, во-первых, Глагол не верит никому. Э, значит, посылая Платину и вас в одном вагоне, он стократно подстраховал себя, как раз на случай утечки информации и уж всем плати на случай нападения. А вовсю их сами подумать. Ну не глупо ли отправлять с таким трудом возвёрнутую платину в простом вагоне под шутовской охраной, да ещё вместе с теми, кто и самую платину едва не увёл из-под Гоголевского носа. Подставил. Ох, подставил вас, генералушка. Всё равно ни черта не понимаю, раздражённо повысил голос Гринёвский. Ему-то зачем сдавать нас, тем более из убо Да ладно, нас зачем платину отдавать Зубкову? Значит, выгода от задуманной Глаголевым комбинации стоит двух ящичков платины. И что это за комбинация? Фрол равнодушно пожал плечами. Э, может быть такое, что зубы и глаголив заодно. Медленно озвучил картаж мысль, которая вертелась у него в голове. ещё со времен побега из алюминиевого города. Кто знает, кто знает. Или глаголев не сомневается, что вернёт платину в самое ближайшее время. Опять же, кто знает. Дьявол, у меня уж мозги закипают от всех этих вариантов, расчётов, подсчётов, многоходовок. Там, где крутятся большие деньги, молодой человек, всегда возникают большие сложности. Зато начинаешь понимать удовольствие, которое получает какой-нибудь Каспаров. Неслабое, должен я вам, наслаждение, когда задуманная многоходовка, где на 10 ходов просчитаны все возможные ответы противника, приносит задуманный тобой результат, умение просчитывать на многие ходы вперёд и выдвигает людей на второстепенные позиции. Просто смышлёных людей хватает. Про физические сильных уж не говорю, но почему-то большинство из них вязнет в середине, наверх вскарабкиваются немногие. — А чего, не спрашиваешь, старлей, откуда я про эту твою малину прознал? — Про точку-то. — А чего спрашивать, все понятно. После пармских э, событий тщательные расследования казенного рожа испровели не только органы. Аффициального дознания вы вышли на мой след, отследили мои связи, где-то, значит, я оставил след, ведущий на эту поляну. Что ещё раз доказывает, как трудно быть человеком-невидимкой. Ну да, ну да, после того, как вы колобки Столи удачно от меня ушли, от Зубкова ушли. Я расставил посты повсеместно. На вокзалах, на хазе барышни, на хазе таксиста, на этой точке. Даже к Бартко своего человечка приставил. Кто вас знает? Может, вы сдаваться побежите кверху лапками? Ага. Карташ услышал, как громыхнуло и визгливо проскрипела тяжелая металлическая дверь бункера, не знавшая смазки уже. Многие годы из предбанника, командного отсека, где сиротливо пустили вешалки для шинелей, донеслись звуки шагов, голоса, смех. "А к нам гости!" сказал Фрол, как-то странно усмехнувшись. "Ну, покажи, класс, Стерлей. Скажи, кто пожаловал? Сыграем в угадай мелодию. Ух, если угадаешь, с ходу, зауважаю". "А что? Можно?" попробовать угадать. Устало сказал Картаж, и опустил голову. Полагаю, к нам пожаловал чёрный губернатор Фральс Степанович собственной персоной. Глава 14. Охота на охотника. 21 сентября 2000 года 1917. — Да гадливые у тебя лейтех, — донесла сзади. — Может, ты прав, и в самом деле имеет смысл их задействовать. Маша и Гриневский резко обернулись, а Алексей же как сидел, опустив голову, так продолжал сидеть. Сил не оставалось удивляться и оборачиваться. — Использовать твою мать! И ведь всю дорогу все только и делают, что пользуют их, как пыль. вокзальную шлюху. «А я кто тогда, по-твоему?» — грозно сдинул брови лжефлор. «Вот ж, чего не знаю, того не знаю», — равнодушно признал Скарташ. «Но не фрол. Настоящий фрол не стал бы с нами такие долгие беседы беседовать. И опять же, не имел чести встречаться с фролом до сего дня, но, сдается мне, что и говорить он должен несколько иным». — языком. Чем ж тебе мой язык не пришелся? — Я не сказал, что не пришелся. — Я сказал, что язык иной. Я ж все-таки находился среди сидельцев, хоть и обитал по другую сторону колючки. У тех, кто ходил, у них. Они просто другие, с виду такие же, но словно помечены. Даже сами себя называют, в том числе, клейменными. а ты на зоне не был. Хоть у тебя и повадки матерого волчара, однако, не был. Служил. Это наверняка людей мочить приходилось. Это стопроцентно. Тебя мочить пытались. Это к бабке не ходи. Но вот там ты не был. — Ах ж ты, япона мать, потрясенно! — пробормотал Гриневский. — А ведь точно. А я-то сразу и не допер. Вновь прибывший, наконец, нарисовался перед ними. Обогнул командирский стол, сел на свободный стул рядом с двойником, хотя на двойника он не был похож ни капельки. В дешевом пиджачке, с лысинкой смахивающей на танзуру, скорее уж на почтенного щитовода, Из задрипанной государственной конторки он был похож, которому рукой подать до нищенской пенсии и чей удел жиденькая кашка по утрам до да программы "Вести перед сном". И, однако таксист мигом подобрался, сделал каменное лицо и сел ровно. А-а. Почуял силу на парничке куркаганский. Не люблю вмешиваться в дела, где кипёжные свои дня вокруг все границ переходит, а выгода сомнительна, сварливо объяснил Фрол настоящий. Я и без таких танцев на жизни жалуюс и без лишних головоломок с радостью отправил бы вас ощипывать травку на небесных пастбищах кладоискателей до морощины. Вот его. Благодарите, что живы до сих пор. И, может, чего вы и живете? Это он придумал комбинацию. Где вам, живым, нашлось место?» Новый фрол взглянул на фрола предыдущего. «Ну, рассказывай, чего замолк. Сам придумал, сам и объясни товарищам стратегию партии и правительства». «Запросто!» — ухмыльнулся тот, кого еще минуту назад они принимали за черного губернатора Шантарска. С фролом в самом деле, решным он держался уважительно, но без всякого там чина почитательства. Начнем с того, что меня зовут Даниил Черский. Слыхали о таком? Или не доводилось? Вижу по глазам имя незнакомо, но это все равно. Кто я таков и какого ляда здесь делаю, не суть важна. Важно для нас, для всех только одно — чтобы слет народных авторитетов состоялся и прошел без эксцессов. Все, что я говорил раньше, истинная правда — «Потому подведем итоги и подобьем бабки». «Итак, что мы имеем?» «Господин Зуб спит и видит, чтобы свалить фрола, для чего есть два пути. На сходняке выставить фролу предъяву в укрывательстве платины, обвинить в крысятничестве и добиться анафемы. Поэтому вы нужны ему как свидетели, и платино как вещественное доказательство». Таксист помотал головой. внутри Саеворых мыслей и сказал: "Зоб, не авторитет, кто его на сходня отпустит. Если он заявит, что имеются весомые улики против устроителя съезда, не только пустит, но и сами позовут и под белой ручкой приведут", уверенно кивнул Черский и добавил: "Зато ежели улики эти окажутся не очень весомыми, то уж то от зубу не поздоровится". "Ясно", сказал Карташ. Без нас Зубкову предевить нечего. Два ящика платины, которые он снял с поезда ещё не доказательство того, что это именно Фрол напал на прииск. В точку.